Трепуха не сразу поняла, что задумал сотника, когда вскинула руки, было уже поздно. Хасан с такой силой натянул шнурок, что он врезался ей в горло, перехватил дыхание. Женщина захрипела, выронила пиалу и горшок, шербет разлился. Сотник вместе с Такику повалился на землю. Он не ослаблял петли до тех пор, пока стрепуха не перестала биться. Потом разжал окаменевшие челюсти, и выплюнул заслюнявившийся конец шнурка. Поднялся тяжело душа, спокойно смотал шнурок в клубочек и спрятал за пазуху. Постояв некоторое время над своей жертвой, он наклонился и послушал, дышит ли она, бьется ли сердце. Текику была мертва. Выражение лица ее было страшно, с выкатившимися будто стеклянными глазами и с высунутым кончиком синего языка. Хасан оправил на себе халат, стряхнул с колен землю и отправился к Джани. Однако к хозяйке его не пустили, так как она лежала в постели с сильной головной болью. Служанке молодой девушки с черными, как смородина, глазами он велел передать госпоже, что такику умерла. Девушка заморгала ресницами, от изумления раскрыв рот. «Почему ты на меня так смотришь, женщина? Ты поняла или нет?» «Стрепуху призвал Аллах». «Поняла?» «Стрепуха умерла, разве тебе не ясно?» «Да в испуге закивала головой и скрылась в юрте». А Хасан медленно по медвежьей в развалку удалился. Джани это известие потрясло. Она послала служанку узнать, правду ли, сказал сотник, и только та, примчалась с дико вытаращенными глазами, поднялась и пошла сама. Увидев едва приметную голубую полоску на шее такику, след шнурка сотника, Джани тотчас же догадалась о причине ее смерти и легонько вскрикнула, поднеся к рту узкую ладошку. После смерти Токику в Джани что-то надломилось. Она исхудала, осунулась с лица. Все дни и вечера стала проводить в молитвах и постах, ибо чувство страшной винной тяжестью легло на ее душу. Глава 35. В постоянном кочевье заставкой ханши За два года аулы Джани растеряли половину своих овец, одни овцы отбивались по недосмотру чабанов и смешивались с сатарами других беков, их уже невозможно было отыскать, иных Джани по доброте душевной раздаривала сотникам, а то и простым воинам, третьих беззастенчиво крала беднота толпами, следовавшая заставкой. Вначале Михаил не обращал на это внимания, считая, что Джани, как хозяйка, вправе сама распоряжаться своим имуществом, но затем, объехав все отары и табуны, и узнав, по какой причине теряются овцы и лошади, посоветовал ей оставить их в степи, подальше от становища. Решив, что Азнаби прав, Джани распорядилась, чтобы чабаны отогнали овец в степь. Как выяснилось впоследствии, это было сделано своевременно. После Рамазана, сорокодневного мусульманского поста, эмир Мамай собрал свою орду на празднество на ровном, как стол, местечке, вернее, долине между холмами на правобережье Волги, всего в трех днях пути от города Сарая, в котором на этот раз восседал Карихан, сын Айбек-хана, согнавший в свое время хаджи Черкеса. Мудрые люди понимали, что это был скорее смотр боевых сил, чем обычный религиозный праздник. Эмир Мамай привел свой тумен в полном вооружении, точно собирался в дальний поход. Дружественные ему эмиры и царевичи тоже привели свои войска. Вольные мурзы присоединились к ним со своими отрядами. А богатые беки вынуждены были, по приказанию Мамая, предоставить лошадей и овец для прокорма этого многолюдного сборища. Вот когда Джани поняла всю мудрость Михаилова совета. На всем пространстве, покуда хватало глаз, днем были видны белые, шевелящиеся как озерки от оровец, темные табуны коней, черные юрты и дымки от костров, А народ все пребывал и пребывал, отряд за отрядом, в полном вооружении, на косматых низкорослых лошадях, неутомимых в дальних походах, присоединялись к войскам Мамая, поклявшись ему в верности. Так крепла его сила, подобная реке, которая полнится водой от сбегающих с гор мелких ручейков».